Глава 49. 160 бочек Эля, 45 вина, несколько сотен мешков муки. Мы засолили рыбу и мясо. Сушим фрукты, которые можем засушить. А в колодцах вдоволь свежие рыбы, разумеется, пока их не отравили. По берегам рва живет много водоплавающих птиц. К сожалению, после пожаров у них нехватка древесины, и мы просто не в состоянии поддерживать огонь. Отсутствие топлива для костров рискует стать самой большой проблемой. Штойбен служил капитаном стражи лорда Эктора высокий, лысый, худощавый. Голос у него был тихий и успокаивающий. Возможно, придется пожертвовать парой зданий, заметил Артур. Вокруг стола в большом зале собрались Немоэ, лорд Эктор, Маргана, Артур и Кора, о росе никто ничего не слышал со времен инцидента с Булуфом. «Возможно. Однако будет сложно выбрать тех, чей дом пойдет на растопку», — заметил Штойбан. «И сколько у нас времени?» — осторожно спросила Немоя. «Прежде чем мы...» начнем голодать, Миледия, закончил капитан стражи. «Да». Он поскрёб подбородок. «Что ж, я бы сказала, что у нас было месяц или два, прежде чем припасы бы иссякли. До того, как в город пришли...» Он сделал паузу. «Новые жители». Однако в нынешних обстоятельствах и с учетом того, как много едят некоторые из ваших... Неделя, не больше. Даже без учета осады у нас слишком много голодных ртов. Неделя. Шёпотом повторила Немоя, пытаясь осознать реальность. Иного выхода нет. Мы должны сдать город. С горечью сказал лорд Эктор. «Для вас все это означает сдачу», — мрачно сказала Немоя. «Для нас». «Смерть». «На кону смерти для всех», — парировал Эктор. «Через день или два здесь будут осадные машины. Посмотрим, сколько вы продержитесь, когда они начнут палить по стенам залпами горящей смолы». «Моя королева!» «Да», — Немоя обернулась к двум фавным лучникам, вошедшим в зал. «У ворот всадник. Он говорит, что его зовут Мерлин». Через несколько минут лучники привели Мерлина в большой зал. Хмурая Немоя сидела на троне. По обе стороны от нее стояли Моргана и Артур. «Миледи Немоя», — Мерлин слегка наклонил голову. «Весьма рад снова видеть вас». «Королева Немоя, сэр". у нее меч силы», — поправила его Моргана. «Не будем цепляться за титулы», — махнул рукой Мерлин. «Поскольку я полагаю, что меч станет предметом торга в войне куда больше, чем это. «Моргана, Артур». «Позвольте представить вам Мерлина-волшебника». Тон Немоя был холоден. «Моего отца». «Твоего что?» Марган и Артур в шоке посмотрели на Немоя, но она проигнорировала их. «Разве не в этом заключался твой план, Ай, Мерлин?» Ехидно проговорила она. «Найти смертного короля и вручить ему меч силы». «Я всей душой намеревался уничтожить меч, чтобы предотвратить именно то, что сейчас происходит». Мелкую борьбу за растущую власть, а также захват и передел земельных наделов, которые с начала времен никому не принадлежали. Красивые слова, но не подкрепленные поступками, обвиняющая заявила не Да каким же идиотом я должен был быть, чтобы устроить себе засаду и посадить туда солдат короля Утера? Почему было не прикончить себя по дороге? «Зачем все эти сложности? Стал бы я показывать тебе мои самые сокровенные воспоминания, если бы собирался предать». мой, подумай!» «Я своими глазами видела тех солдат. Я тоже видел. Видел подтверждение тому, что у нас обоих есть враги. Меня предали, а теперь его армия идет на тебя плечом к плечу с красными паладинами». «Мы у края пропасти и должны действовать сообща и принимать непростые решения, иначе будут уничтожены остатки нашего народа». «Нашего народа?» — язвительно припечатала Моргана. до «Да с каких пор ты признаешь свое родство с Фейри?» Мерлин сделал несколько шагов в направлении трона. Он выглядел внушительно и угрожающе. «Вот уже семь сотен лет я стою между людьми и Фейри». И жертвую всем, что у меня есть, чтобы не позволить им перегрызть друг другу глотки. Я потерял больше, чем получил, и эта попытка стоила мне сердца, ума, души. Было бы разумно услышать всю историю, прежде чем задавать подобные вопросы. «Моргана — мой верный друг», — подвела черту немое. Одновременно она прикоснулась к руке подруги, прося ее помолчать. «Продолжай». Она старалась скрыть свои чувства, но они грызли ее изнутри, сжимали сердце, заставляя желать только одного — бежать прочь со всех ног и никогда не слышать Марлина. «Меч влияет на тебя, моя. Я знаю, ты чувствуешь это, как когда-то чувствовал я. Он хочет, чтобы ты убивала, завоевывала, но этот путь ведет лишь к забвению. Это меч силы, и сил у него достаточно. Но нет ответов». «А настоящий лидер должен обладать не только отвагой, но и мудростью». Стоило Мерлину заговорить о мече, как желудок нему скрутило от гнева. «Как он смеет! Он хочет забрать его себе!» Она чувствовала, как силы меча подгоняют ее мысли, будто ветер, дующий в паруса, как они питают ее страсть и ярость. Однако ей удалось удержаться, и метки Эйремит вспыхнули на ее щеках лишь на мгновение. «Сокрытое может контролировать меч», — поняла Немоя. «Что ты предлагаешь, Мерлин?» «Недавно я сделал ценный подарок Камберу, ледяному королю, лорду викингов, который утверждает, что именно он — истинный наследник трона пендрагонов. Этот дар ждет долгая дорога, но есть вероятность, что он подтвердит притязание Камбера на престол или, по крайней мере, снизит шансы утра править». «Однако все это неизбежно повлечёт за собой гибель ни в чем не повинных мужчин, женщин и детей. К тому же у меня нет никакого желания навредить Утору Пендрагону. Ему всего лишь дурно служили те, кому он более всего доверял. Пусть теперь мирится с последствиями», — печально заключил Мерлин. «И все же», — уточнила Немоя, «и все же я был вынужден дать Камберу то, что он хочет, чтобы выторговать защиту для тебя». Нему осложила руки на коленях. Его слова тронули ее, но следом мелькнула тревожная мысль. «А что насчет Фейри?» Мерлин помрачнел. «Ледяной король предлагает вам убежище у себя при дворе. В качестве пленников, разумеется. С вами будут обращаться как с гостями, но при этом формально вы будете в плену. Это все, что он может предложить». «И что это вообще за предложение?» — поинтересовалась Моргана. «Хочешь, чтобы Немоя стала заложницей при дворе Камбера?» Немоя хотела сразу ответить отказом, но Мартин продолжал настаивать. «Я советую тебе отправиться со мной на побережье нищих и встретиться с Ледяным королем. Вместе мы попытаемся убедить его изменить свое мнение и вступиться за Фейри. А мои люди при этом останутся на милость осаждающих?» — недоверчиво проговорила Немоя. «Не знаю, кто вбил тебе в голову мысли». Тут Марлен многозначительно посмотрел на Маргану, «Будто ты спасительница для своего народа. Однако в любом случае Ленор хотела от тебя не этого. Она велела тебе принести мне меч силы, и ты сделала, что могла. Но теперь настало время рассуждать с холодной головой. Предложение Ледяного Короля, его защита — это единственный шанс на выживание для Фейри». Нимое вообразила, каково было бы переложить ответственность на кого-то другого. Без ноши на плечах она ощущала огромное облегчение, будто во сне. Что ты думаешь, спросила она у Артура. Довольно рискованно. Викинги не славятся милосердием. Однако, если Мерлин и правда проложил ему дорогу к трону, то, возможно, стоит попытаться. Маргана, мой ответ ты знаешь. Меч там, где ему надлежит быть. У тебя, Немоя чувствовала жар меча за спиной и старалась сопротивляться ему. Она вспомнила, каким горячим был ветер, когда горел дьюддан, когда трещали сараи, а лошади разбегались в панике. Никогда ледяному королю не ощутить, каково это. Фейри и их проблемы для него всегда будут тем же, чем и для остальных правителей. Неудобной обязанностью, которая лишь отвлекает внимание от главного. Нет смысла искать спасения у человеческих королей. Только мы сами... «Можем спасти себя». «Мне жаль твоих напрасных усилий, но я не оставлю мой народ», — сказала Немоя. «Я прошу тебя, обдумай все еще раз хорошенько сегодня вечером, потому что другого шанса у тебя не будет». Немоя поднялась с трона. Прошедший день навалился на нее усталостью, голова кружилась. «Ты можешь остаться, если пожелаешь, но мое решение окончательно». Она схватила меч силы, висевший на спинке трона, и вышла прочь из зала.